Глава сорок вторая «Правда? Тебе нравится?» Дина, не скрывая волнения, заглянула в лицо Марка Ринальде. «А тебе?» – перевела взгляд на Ивана. «Ну, скажите же что-нибудь». «Это великолепно!» – Марко широко улыбнулся. «Я скажу больше, это круто!» – поднял сразу два больших пальца Серов. «А вот эта модель? Как тебе такое только в голову пришло?» «Как-то пришло...» все еще не веря в их слова и чувствуя, как упал с души камень, отозвалась она. «Если бы ни прогулки и ни наблюдения за уличной модой, у меня бы ничего не получилось», добавила смущенно. «Но нарисовать модели только половина дела. Нужно еще...» «Даже не переживай», — замахал руками Иван. «Самое важное ты сделала, спасла нас. Остальное моя работа. А ты отдыхай. Вон какие круги под глазами». Дина только вздохнула в ответ. Увы, она действительно начала сильнее уставать в последнее время. Все чаще хотелось полежать, подремать. Начали отекать ноги, и ходить становилось все тяжелее. Мама по телефону говорила, что ее беременность тоже протекала непросто, особенно на поздних сроках. «Когда ты вообще нормально спала?» – подключился Марка. Вот ведь какие опекуны выискались. Они даже как-то ходили с ней в женскую консультацию, причем оба сразу. На лицах сидящих в очереди женщин, когда те их увидели, отразились одновременно изумление и зависть. Похоже, они решили, что у нее два мужа. «Отдохну и высплюсь», — пообещала им Дина. Она действительно рисовала несколько дней и подолгу, даже ночами. Это помогало не думать постоянно о Демьяне, не тревожиться за него и стыдно признаться, не представлять его в постели с Маргарет Ринальдзе или еще какой-нибудь длинноногой красоткой. «Этим и займись», — кивнул в сторону дверь Иван Платонович. «Считай, что у тебя сегодня выходной, и завтра тоже». «Но я должна» начала Дина, но ее даже слушать не стали. «Все, что должна, сделаешь послезавтра», категорически заявил ей Серов. «Возьмешь такси или тебя отвезти домой?» «Сама доберусь», буркнула она, направляясь к двери. Прежде чем уходить, решила повидаться с Зайкой. Таня так давно стала уже не ученицей, а самой настоящей моделью, с которой модный дом подписал контракт. Марка как-то заметил, что девушку с такими данными у них запросто переманят конкуренты. Однако Дина подозревала, что близняшку Зайцеву кое-что здесь держит. Вернее, кое-кто. Еще бы сам он это заметил. В коридоре не повезло столкнуться с РН. Та, в отсутствие Ростоцкого, работала с Иваном, у которого прежде не было личного секретаря. В последнее время отношения между ними стали менее напряженными, хотя Дина и понимала, что не нравится этой молодой женщине. «Когда декретный отпуск?» Прищурившись, осведомилась та. «В свое время. Не сидится тебе дома?» Вот ведь какой карьерный рост, и предупреждение не подействовало», — фыркнула блондинка. «Предупреждение? Так это ты написала ту записку. Что за детские игры?» «Ты всем нравишься», — выплюнула Ирен, на что она лишь пожала плечами. «И все-то тебе легко далось. Только устроилась, да еще и явно по блату, как стала помощницей Ринальди, а затем и дизайнером. И учебу тебе оплатили, а тут еще и на место Демьяна Ростоцкого метишь. Думаешь, я не знаю?» «Думаю, что в условиях кризиса, а сейчас у нас именно он, нужно держаться заодно», произнесла Дина, «и не гадить коллегам, но не все это понимают, к сожалению». Обойдя Ирен, она зашагала дальше и, вскоре выкинув эту неприятную встречу из головы, помахала зайке, которая как раз освободилась от ежедневных тренировок в правильной ходьбе по подиуму. «Ну? Ну как? Скоро я буду показывать вещи, которые ты нарисовала?» поинтересовалась она, расцветая улыбкой. скоро — заверила ее Дина. Ей самой не верилось, что работа над коллекцией позади. Нужно обязательно рассказать об этом Демьяну, когда он в следующий раз позвонит. Демьян. «А ты хитер!» Без усмешки проговорил Джузеппо Ринальди, когда Ростоцкий предъявил ему бумаги, которые с большим трудом удалось достать. «Учителя хорошие были». «Значит, компромат на меня собрал?» «Собрал». — кивнул Демьян. — Можете порвать, если хочется. Это копия. — Все спланировал, выходит. Для того и приехал. — Не только. Я сполна отработал свой долг, а еще перевел деньги на ваш счет, так что теперь меня с вами больше ничего не связывает, а эти бумаги — моя подстраховка. — Хитер, хитер, — повторил собеседник, цокнув языком. — А как же Маргарита? О ней ты подумал? — Ваша дочь не будет со мной счастлива, и вы сами-то прекрасно понимаете. Когда-то вы покупали ей одежду, игрушки и все, что она пожелает, но не учили главного. Рита дополучила любви. Ни от вас, ни от матери, ни от меня, — добавил со вздохом Демьян. — Потому что насильно полюбить невозможно. Сердцу не прикажешь, и купить любовь тоже нельзя. Даже если я женюсь на ней, это все равно будет сплошной фальшью. Вот как ты заговорил. Раньше помалкивал о любви. Все больше про другое думал. Как не вернуться туда, откуда я тебя вытащил? потому что раньше я не знал, что такое любовь, признался Ростоцкий, не столько Джузеп Паринальди, сколько самому себе. И что она вообще существует, а теперь знаю». Ему вспомнилась улыбка Дины, тепло ее рук, смех. То, как она прижимала ладонь к растущему животу, как плакала от счастья, обнимая Демьяна, когда сообщили, что операция ее мамы прошла успешно. С другими до нее он не успел узнать, что такое бывает. Маргарита не позволяла, раз за разом вмешиваясь в его жизнь но женщины, с которой их соединил незаконный брак, все должно быть по-другому. И будет, Ростоцкий это пообещал, и себе, и ей. «Если бы я любил Риту, все могло быть по-другому», продолжал он, «но не сложилось. Сначала она для меня была как младшая сестренка, а потом потом стала самой большой моей проблемой и остается ею. Я не смогу полюбить и принять ее как свою женщину. Никогда, даже если мы действительно поженимся и проживем вместе годы». Демьян. Он думал, что такое бывает только в сопливых мыльных операх. Но, как оказалось, в жизни тоже случается. Потому что у двери в кабинет, где они разговаривали с ее отцом, стояла Маргарита ренальди и смотрела на Ростоцкого полными слез глазами. И сейчас она едва ли притворялась. Похоже, его со всей искренностью сказанным словам все же, может быть, даже впервые удалось прорваться сквозь ту вуаль иллюзия, которая застилала Ритти взор все то время, что они друг друга знали. Он выбежал следом за ней, но не сразу. Упустил какие-то считанные минуты, даже секунды, которых ей хватило, чтобы спуститься на лифте и выбежать из здания, сесть в припаркованную рядом машину и нажать на газ. Вдобавок ко всему испортилась погода. Хлынул не просто дождь, а самый настоящий ливень. Дорогие кожаные бодинки Демьяна тотчас размокли, стоило ему выбежать на улицу. «Куда вы, сеньор?» окликнул его стоящий на входе сотрудник. «Было штормовое предупреждение. Сейчас надо быть осторожным. Я и сеньорине Ринальди это сказал, но она меня и слушать не стала. Села в автомобиль и уехала, только ее и видели». «Куда? Мне-то откуда знать?» развел руками мужчина. «Я здесь простым охранником работаю, а она дочка хозяина, они передо мной не отчитываются». Чертыхнувшись, Ростоцкий вытащил из кармана мобильник и набрал номер Маргариты. Но та не ответила. «Вот ведь...» Обычно сама названивала ему, а тут в игнор ударилась. Жаль, что у него в смартфоне нет приложения, чтобы отслеживать, где она находится. Может, у ее отца такое есть? Демьян вернулся под крышу в холл здания и попытался связаться с Ринальдзе, но его телефон был занят. Возвращаться в кабинет не хотелось. Все между ними было сказано. Спустя некоторое время Джузеппе позвонил сам. «Звонили из полиции. Маргарита попала в автокатастрофу», — сообщил он. Состояние тяжёлое.